Эдди посмотрел на учиненный ими разгром и медленно принялся выколачивать из штанов и рубашки костяную пыль. — Слышь, старик, а если бы я сказал тебе, что не хочу быть стрелком? — А, Роланд? — Я бы ответил, что твои желания не имеют большого значения. Роланд смотрел на металлическую будку у каменной стены и словно бы утратил интерес к беседе эдди уже видел такое раньше когда разговор сворачивал на если бы до да кобы роланд почти всякий раз терял к нему интерес к в вопросе эдди звучали отголоски былой желчности верно к ронд подошел к будке и провел рукой по желтым и черным полосам наискось расчерчивавшим переднюю стенку мы нашли один из двенадцати пограничных порталов кольцом опоясывающих этот мир. Одну из шести троп к темной башне. И это тоже. К. 27. Эдди пошел обратно, за инвалидным креслом Сюзанны. Просить молодого человека об этом не пришлось. Ему хотелось некоторое время побыть одному, чтобы вновь взять себя в руки. Теперь, когда стрельба закончилась, каждый мускул в теле Эдди словно бы мелко дрожал и трепетал не Влад с остальными. Юноше не хотелось, чтобы товарищи видели его в таком состоянии. Не потому, что оно могло бы быть неверно истолковано, как испуг, а потому, что Роланд или Сюзанна или оба могли бы распознать его истинную природу. Перевозбуждение, пришедшееся Эдди по нраву. Даже не топырь, едва не снявший с юношей скальп, не перетянул чашу весов. Это все муть, парень, сам же знаешь. К сожалению, Эдди этого не знал. Он лоб в лоб столкнулся с тем, что Сюзанна открыла для себя чуть раньше, пристрелив медведя. Можно было сколько угодно разглагольствовать о том, что не хочешь быть стрелком, что не желаешь, словно последний бродяга скитаться по этому безумному миру где кроме них троих нет, кажется, ни единой живой человеческой души. Что на самом деле тебе, Эдди Дину, больше всего охота стоять на углу Бродвея и 42-й улицы, прищелкивать пальцами под ревущую в наушниках плеера «Криденс Клируотер Revival, смачно чавкать сосиской с соусом, чили и на проходящих мимо девчонок. На высшей степени аппетитных и соблазнительных нью-йоркских девчонок с надутыми, да пошел ты, губками и длиннющими ногами из-под коротких юбчонок. Можно было распространяться об этом до посинения, но сердце Эдди знало иное. Сердце Эдди знало, что, отправляя электронный зверинец на небеса, он наслаждался. Во всяком случае, пока шла потеха, и Роландов револьвер был его, Эдди, личной портативной грозой, что он с удовольствием Пнул робота-крысу, пусть даже отшиб при этом ногу, и чуть не навалил в штаны со страху. Страх странным образом лишь обострял наслаждение. Все это было уже достаточно скверно, однако сердце Эди знало и кое-что похуже. Появись здесь сейчас. Дверь, ведущая обратно в Нью-Йорк, он, возможно, и не вошел бы в нее, ибо еще не видел воочию темной башни. В молодом человеке начинало крепнуть убеждение, что болезнь Роланда заразна. Пробираясь в ожесточенной борьбе с креслом Сюзанны, через беспорядочное нагромождение ольховых пней и колод, и ругательски ругая ветки, которые хлистали по лицу, норовя выколоть глаза, Эдди неожиданно обнаружил, что с некоторыми из этих вещей может примириться. Это открытие поостудило юноши кровь. Хочется увидеть, такая она, как была во сне, или нет, подумал он, увидеть такое, фантастика в натуре. Но внутри у него заговорил другой голос. «Эдди, спорим, его прежним дружкам, ну тем, с такими кликухами, будто они припожаловали прямиком от круглого стола при дворе короля Артура, так вот, гад буду, всем им мерещилось то же самое, и все они теперь». Покойники. Все. До единого. Хочешь, не хочешь, Эдди узнал этот голос. Он принадлежал Генри. А значит, не слышать его было затруднительно. Двадцать восемь. Роланд, придерживая на правом бедре Сюзанну, стоял перед металлическим домиком, напоминающим закрытый на ночь вход в метро, бросив инвалидное кресло у края поляны. Эдди пошел к ним. Чем ближе он подходил, тем громче становился гул, и явственнее дрожь земли под ногами. Оборудование, производящее этот шум, понял Эдди, находится или в будке, или под ней. Казалось, у него гудит не в ушах, а где-то в голове, в самой ее глубине и в полых недрах живота. Стало быть, вот один из двенадцати порталов. Куда он выходит, Роланд? В мир Диснея? Роланд покачал головой. Я не знаю, куда он выходит. Быть может, в никуда. А может быть, во все сущие миры. В моем мире вообще есть много мне неведомого. Это вы оба наверняка уже поняли. А есть такое, что некогда было мне известно, но изменилось. Из-за того, что мир сдвинулся с места. Да, Роланд бросил на Эди короткий взгляд. Послушай-ка, это ведь не просто риторическая фигура. Мир действительно сдвинулся с места и непрестанно убыстряет свое движение. В то же время все снашивается, распадается. Подтверждая свою мысль наглядным примером, стрелок пнул металлический труп шагающего короба. Эдди вспомнилась, нарисованная Роландом на земле, грубая схема расположения порталов. «Так это и есть край света?» — спросил он. «Почти робко». Я хочу сказать, не больно-то он отличается от любого другого места. Эдди хохотнул. Если здесь и есть обрыв, я его не вижу. Роланд покачал головой. Край-то он край, да не такой. Это место, где берет начало один из лучей. Так меня во всяком случае учили. — Лучей? — переспросила Сюзанна. — Каких лучей? — Великим пращурам принадлежит заслуга не устройства, но... Переустройство мироздания. Рассказывают разные. Одни будто лучи, суть спасения мира, другие будто бы это семена всеобщей, погибели и разрушения. Лучи творения великих пращуров. Это такие линии, скрепляющие, удерживающие. Ты говоришь о магнетизме? Осторожно поинтересовалась Сюзана. Все лицо Роланда просветлело. Озарение преобразило шероховатые грубые грани и изборожденные морщинами плоскости, превратив их в нечто новое и поразительное. На миг Эдди открылось, как будет выглядеть Роланд, если и впрямь доберется до своей башни. Да, не об одном магнетизме, хотя магнетизм играет здесь известную роль, а силе... Тяготение и о надлежащей увязке пространства, измерений, величин. Лучи — те силы, что связывают все это воедино. «Добро пожаловать к физикам-шизикам», — негромко прокомментировала Эдди. Сюзанна пропустила его реплику мимо ушей. «А темная башня — это что? Что же, какой-то генератор? Центральный источник энергии для лучей? Не знаю». Но знаешь, что здесь пункт А, мешал Эдди, Если мы достаточно долго будем идти по прямой, мы придем на другой край света, к другому порталу. Назовем его пунктом С. Но сперва мы придем в пункт Б, в центральную точку, к темной башне. Стрелок кивнул. Сколько придется идти, ты знаешь? Нет, но я знаю, что дорога нас ждет очень дальняя, и что с каждым уходящим днем расстояние увеличивается. Эдди, нагнувшийся было обследовать шагающий короб, выпрямился и уставился на Роланда. Этого не может быть, он говорил тоном человека, старающегося убедить малыша, что никакой бука в шкафу не живет и жить не может, по той простой причине, что в действительности буки в природе не существуют, миры не растут, Роланд. «Да что ты!» В пору моего отрочества, где у нас еще водились карты, особенно мне памятна одна, под названием «Великие державы западных земель». На ней была изображена и моя родина, Галаат, и низинное баронство, охваченное бунтом и смутой спустя год после того, как я завоевал право носить револьверы, и холмы, и горы, и западное море. От западного моря Галаат отделяло изрядное расстояние. Тысячи миль, а то и больше, но на то, чтобы преодолеть его, я истратил более двадцати лет».